Глава третья. Клубки противоречий в Центральной и Восточной Европе. «В 1945 году Европа столкнулась с непреложным фактом», — пишет британский историк Саймон Дженкинс. «Часть света, которая за 50 лет до того правила третью население мира, сама растерзала себя в клочья». Европа убила 40 миллионов своих обитателей, искалечила свои древние города и обрекла половину населения на голод и нищету. Экономика воюющих стран откатилась до уровня 1900 года, полувекового прогресса как не бывало. С религиозных войн XVII века не случалось в Европе ничего, что сильнее ударило бы по ее культуре и процветанию. Гордыня была наказана, и когда континент принялся собирать себя по кусочкам, то, как и в 1918 году, все думали только об одном — больше никогда. По неполным данным, безвозвратные потери Германии и ее европейских союзников составили 12 миллионов человек. Эта цифра включает в себя потери немецких вооруженных сил 7 миллионов человек, армии союзников Германии, Венгрии, Италии, Румынии, Финляндии, Словакии, Хорватии – 1,7 миллиона, а также потери гражданского населения Рейха – 3,3 миллиона погибших от военных действий и нацистского террора. Красная армия захватила в плен... 3,8 миллиона военнослужащих противника. В плену умерли 381 тысяча военнослужащих вермахта и 137 тысяч армий европейских союзников Германии, то есть меньше 15% военнопленных. Велики были жертвы во всех странах Европы. За годы войны немцы убили на территории Польши 6,1 миллиона человек. В том числе было полностью уничтожено еврейское население 3,2 миллиона. Страна потеряла 22% своего населения, Франция — 1,5%, Англия — 0,8%. Югославия — больше миллиона человек. Из них 581 тысяча мирных жителей. Греция — 807 тысяч, 772 тысячи гражданских. Общие потери Великобритании с колониями составили 384 тысячи человек. Соединенные Штаты потеряли 417 тысяч человек, Франция — 567 тысяч. Осборн писал, «В 1945 году Европа лежала в руинах, города разрушены, промышленность уничтожена, миллионы жителей остались без домов и без родины». Противовесом облегчению, принесенному окончанием войны, было чувство физической и моральной опустошенности. Когда правда обо всех ужасах нацистской оккупации вышла на свет, победителям и побежденным предстала картина ни с чем не сравнимого упадка. Здесь, в центре Европы, по видимости, самом цивилизованном месте на Земле, человечество достигло низшей точки падения. Тем не менее, насущная необходимость в действиях пересилила шок от осознания произошедшего. Голод, болезни, разруха и стоящие перед западными союзниками задачи материального, политического и социального восстановления усугублялись проблемой второго пришествия коммунизма. Советские войска, изгнавшие нацистов из собственной страны, освободили Болгарию, Румынию, Польшу, Венгрию, Чехословакию, Югославию и восточную часть Германии. Судя по отдельным признакам, некоторые западные страны, особенно Италия, Франция и Греция, были готовы добровольно принять коммунизм как реальную альтернативу национализму, экономическому упадку и войне, в которых они видели родовые пороки капитализма. Военные еще продолжали братания. Командующие посещали друг друга и за дружеским столом вручали союзникам высшие воинские награды своих стран. В Европе еще продолжались бои. 11 мая советские войска подавили несколько очагов немецкого сопротивления к востоку от чешского Пльзеня. В Словении, в окрестностях Марибора, немцы продолжали сражаться против войск Тита. В Восточной Пруссии и на севере Латвии отказывались капитулировать еще несколько сотен тысяч немцев. «Шли боевые действия на море», — адмирал Кузнецов писал. Хотя война в Европе формально закончилась, но на Северном флоте продолжалась борьба с немецкими подводными лодками, на Балтике немцы еще оказывали сопротивление у острова Борнхольм. 11 мая на просторах Атлантического океана американцам сдалась немецкая подводная лодка У-234, месяцем раньше вышедшая из Норвегии, чтобы доставить в Японию немецкого военного аташе генерала Кесслера. В Северном море немецкие торпедные катера направились сдаваться из голландского Роттердама в английский порт Филикстоу. Только 14 мая 150 тысяч немцев капитулировали в Восточной Пруссии и еще 180 тысяч в Латвии. Одна немецкая армия численностью 150 тысяч человек продолжала воевать в Югославии. 15 мая они сдались советским югославским войскам под Словенградцем. Для югославов именно 15 мая был Днем Победы. И это день фактического окончания боевых действий в Европе.